«Цветы». 8 часов 31 минута. На другое утро, когда у Уоррена опять приехали в больницу, в палате у Элнер было полным-полно цветов. Все букеты, заказанные на похороны, отправили из погребальной конторы в больницу. Нева, как назло, не успела поменять открытки, и почти все были подписаны с глубокими соболезнованиями «И помним и молимся за вас». А цветы от Луизы Фрэнкс, подруги Элнер, были с запиской ушедшей но не забытый». Элнер, сидевшая в постели, просияла, увидев родных. «Полюбуйтесь, сколько цветов!» — воскликнула она. «Совсем как на похоронах, а?» — и засмеялась. «Я не представляла, что меня так любят, пока все не решили, что я концы отдала». Элнер указала на пышный букет оранжевых гладиолусов. «Это от Бада и Джея. Правда, красота?» А это от электрической компании штата Миссури. Беверли Кортрайт прислала белые розы. Дорого же они ей обошлись, должно быть. Ну и ну, тётя Элнер, ахнула Линда. В жизни не видела столько цветов. Ещё бы, а часть пришлось поставить в туалете. Мне, право, неловко, что люди так потратились. Мэр вербена прислали азалию в горшке. Хоть посадить можно. А остальные только деньги пустили на ветер. Элнер повернулась к норме. «Обещай мне, в следующий раз никаких цветов. Хватит и одного раза». Чуть позже доктор Брайан Лан, не забывший о своем обещании, тихонько стукнул в дверь палаты. «Миссис Шимфизл». Элнер помахала ему рукой. «Эй, проходите, я вас со всеми познакомлю. Это врач-невропатолог. Он проверял, все ли у меня в порядке с головой». Доктор зашел в палату. «Добрый день, я доктор Лан», — Элнер сказала, — «это моя племянница Линда, я вам про неё рассказывала, у неё дочка китаянка, это моя племянница Норма, а это Мэкки, её муж». Поздоровавшись с каждым за руку, доктор Лан вновь мельком взглянул на Линду и обратился к Норме. «Миссис Уоррен, можно вас на минутку?» «Да, конечно». Они вышли за дверь, и доктор начал. «Миссис Уоррен, спешу вас успокоить, я не обнаружил никаких признаков черепно-мозговой травмы или потери памяти». «Слава богу», — облегчённо вздохнула Норма. «Она очень долго была без сознания, и я беспокоилась, всё ли благополучно». «Да, всё хорошо. Речь её слегка бессвязна, но для её возраста это обычное дело, не стоит волноваться». Норма подтвердила. «На этот счёт я и не волнуюсь, доктор. Речь у неё всегда слегка бессвязная». Когда они вернулись в палату, доктор Лан подошёл к Элнер. «Мне пора, я зашёл попрощаться. Рада, что навестили меня. Я хотела вас познакомить с Линдой». Доктор перевёл взгляд на Линду. «Ваша тётя сказала, что вы в Сент-Луисе живёте?» «Да», — отозвалась Линда. «Понятно». Доктор вновь повернулся к Элнер. «Поправляйтесь, миссис Шимфизл. Из деревья больше не падайте, договорились?» Элнер засмеялась. «Не буду. Чует мое сердце. Не собирать мне больше инжир». Посидев немного у Элнер, Уоррена решили, что раз она чувствует себя хорошо, то Линду можно отправить домой. И Мэкки отвез ее в аэропорт. Едва Мэкки и Линда шагнули за порог, Элнер встрепенулась. «Закрой дверь, Норма. Скорей, пока нет медсестры. Я хотела с тобой переговорить с глазу на глаз, рассказать кое о чем. Живей!» Норма закрыла дверь и подошла поближе к кровати. «В чём дело?» Элнер начала. «Знаю, ты на меня злишься за то, что я с лестницы упала, но ты только выслушай меня и сама будешь рада. Спасибо мне скажешь!» «Как это?» «Знаешь выражение? Понеслась душа в рай». «И что?» «В общем, со мной так и было». «То есть?» «Я умерла?» и попала в рай. Я хотела с тобой первой поделиться. Ты разве не рада?» «Эх, жаль тебя со мной не было, Норма!» Глаза у Элнер сияли. «Видела бы ты всю эту красоту!» «Знаю, ты боишься болезни и смерти, но теперь тебе пугаться нечего, ведь люди не исчезают даже на время, а живут вечно. Ну, не чудесная ли новость?» Норма отвечала. «Тетя, милая...» «Всем нам хочется верить, что это так, но...» Элнор перебила ее. «Так оно и есть! Ни за что не угадаешь, кого я видела!» «Кого?» «Твою маму!» «Маму? И угадай, что еще? Она знает, что тот ее причесывал!» Норма перепугалась не на шутку. «Что?» «Да, не волнуйся, я все уладила. А потом я побывала в гостях у соседки Дороти и Реймонда. Помнишь соседку Дороти?» Норма в конец озадаченная выдавила. «Помню, конечно. Но не пойму, о чем это вы... Что за Реймонд?» «Муж Дороти». Тут Норма сообразила, в чем дело. «Ах, тетя Элнер, милая, вам, наверное, все это приснилось. Ведь мужа соседки Дороти звали Роберт». «Разве не помните?» Элнер ответила. «Он как две капли воды, похож на ее первого мужа, но зовут его Реймонд, и это был не сон Норма. Дороти была настоящая, как мы с тобой. А еще я видела джинжер Роджерс и принцессу Мэри Маргарет, старую кокер-спаниелиху Дороти. На небесах тоже есть собаки и кошки, правда чудесно? И вот еще что. Мы очень мило побеседовали с Эрнестом Куницем, и Томас Эдисон заходил поболтать». Норма бессильно упала на стул. «Боже правый!» — ужасалась она про себя, слушая подробнейший восторженный рассказ Элнер о ее приключениях, начиная с поездки на лифте и заканчивая полетом с крыльца и пробуждением в палате. Закончив рассказ, Элнер широко улыбнулась Норме и воскликнула. «Ну, что скажешь? Здесь я лежала мертвая, а там гуляла живехонько!» Норма сидела ошеломлённая, не зная, что сказать, только не сводилась тётушке страдальческого взгляда. Наконец спросила, э, «Тётя Элнер, вы правда уверены, что были мертвы?» «Откуда мне знать, милая? Я ж не доктор. Могу лишь описать, что видела и с кем говорила. Нет, ну ты только представь, меня навестил сам Том Эдисон. Милейший человек, такой скромный». «Господи, помилуй!» — вновь ужаснулась про себя Норма. «Доктор ошибся. У тёти Элнер явно что-то с головой. Бедняжка и вправду верит, что была на небесах и беседовала с покойниками. Дело серьёзное. Действовать надо осторожно». И Норма, взяв Элнер за руку, ласково спросила. «Тётя, вы кому-нибудь ещё?» «Рассказывали о вашем э, приключении?» «Нет, пока. Хотелось, чтобы ты первая узнала». Норма криво улыбнулась. «Спасибо, тётя милая, но лучше никому больше не рассказывайте, хорошо?» Элмер растерялась. «Почему?» «Просто обещайте, что это будет наш маленький секрет. Ради меня, ладно? Обещаете?» «Ну почему?» «Ведь должны знать все. Мне поручили кое-что передать. Тетя Элнер, пожалуйста, если любите меня, обещайте никому не рассказывать про белок в горошек, про Томаса Эдисона и прочее». «Не понимаю я тебя». Норма твердо стояла на своем. «Поверьте, тетя Элнер, есть причины». Элнер сникла. «Так и быть, Норма. Обещаю, но...» В дверь постучала медсестра. «Миссис Уоррен, вас к телефону у регистратуры». Норма всё ещё в растрёпанных чувствах подошла к телефону. Звонила Луиза Фрэнкс. «Как здоровье, Элнер?» Норма отвечала. «Прекрасно, спасибо, Луиза. Её осмотрели, сделали анализы, всё в порядке. Переломов нет, только пара синяков да осиные укусы». Луиза облегчённо вздохнула. «Вот счастье-то. Я чуть с ума не сошла». «Не волнуйтесь, всё в порядке!» — соврала Норма. «Я ей скажу, что вы звонили. Привет ей от нас с Полли. Обязательно передам. Как думаете, к Пасхе её выпишут?» «Пока не знаю, позже скажу поточнее». Повесив трубку, Норма подумала, что тётю Элнер к Пасхе, быть может, и выпишут, если только она будет держать язык за зубами и не угодит в дурдом. Оглянувшись, Норма увидела знакомое лицо и улыбку. «Миссис Уоррен, можно вас на пару слов?» Говорить с этим человеком Норме не хотелось, но природная вежливость не позволила ей отказаться. Норма знала его по рекламному ролику, который без конца крутили на местном телеканале. «Газ Шиммер». «Адвокат-тяжеловес», как он гордо себя именовал, а Мэкки называл его вымогателем. Как не хотелось Норме поскорее вернуться в палату к тёте элмер она всё-таки присела с адвокатом рядом и, поглядывая на дверь в палату, выслушала длинную речь. Когда Шиммер умолк, Норма сказала «Спасибо за заботу, мистер Шиммер, но нам ничего не нужно. Мы рады, что она жива». И всё. Шиммер не унимался. «Миссис Уоррен». «Думаю, вы не вполне представляете, какой моральный ущерб нанесло это недоразумение. Нет, вопиющая халатность вам и вашим родным». «Я-то очень даже представляю. Целая неделю уйдет, чтобы всех отблагодарить за цветы, но в суд я ни на кого подавать не собираюсь. Бедняжка доктор, он ведь ненарочно». «Нарочно, ненарочно, не неважно», — возразил Шиммер. «Главное, что это случилось, и случилось здесь, в больнице». Живого человека объявили мёртвым. Это законное основание для иска, причём крупного иска. Если вы доверитесь мне, в итоге вся больница перейдёт в ваши руки. Слово адвоката. Норма озадаченно сдвинула брови. «А зачем мне больница?» — спросила она, поглядывая на дверь. «Нет, мне это не по душе. А 25 или даже 50 миллионов долларов, в зависимости от присяжных, это вам». «По душе?» Норме не понравился его тон. Резко обернувшись, она сказала, «Мистер Шиммер, я не дурочка. Кто не мечтает о таких деньгах, но ради них сломать жизнь врачу и разорить больницу нет уж, увольте. Мне совесть не позволит. Простите, но вы зря теряете время». Норма поднялась. Шиммер тоже вскочил. «Позвольте, я поговорю с вашим мужем и все ему объясню. Уж его-то вы поймете». «Всё я понимаю и пытаюсь вам объяснить повежливей, что в суд ни на кого подавать не собираюсь. Муж мой тоже». Шиммер покосился на дверь в палату Элнер. «Тогда я обращусь к самой миссис Шимфизл. Она ведь пострадавшая». Кровь бросилась Норме в лицо. «Дело ваше». «Но я точно знаю, что и моя тетя в суд подавать не станет, разве что на вас, за издевательство над старой больной женщиной. Возможно, ей удастся добиться судебного запрета и вас вышвырнут отсюда, или еще того хуже». Оскорбленный Шиммер заковылял в развалку прочь, а Норма порадовалась, что пересмотрела с тетей Элнер столько фильмов о Перри Мэйсоне. Время даром потрачено. Она так и сыпала юридическими терминами, сама себя удивлялась». Нехорошо, если мистер Шиммер обиделся, но некоторые люди сами нарываются на грубость. Норма поймала себя на мысли, что впервые в жизни ей удалось настоять на своём.